На следующий день возле подъезда соседской Ауди не наблюдалось. Дина Сергеевна, трясясь в троллейбусе, никак не могла определиться, хорошо это или плохо, что Лешка ее не ждал. По большому счету, конечно, хорошо. Нелепое приключение закончилось на самой целомудренной стадии, а потому она, почти п я я т и д е с т и л е т н я я женщина, не чувствует никаких угрызений совести. С другой стороны, глупо что-то начать и завершить, безрезультатно оголившись в чужой квартире перед тупо спящим мужиком. д и н и Сергеевне начало представляться, как этот кретин сосед был бы счастлив и благодарен ей, если бы не заснул, уж она бы не подкачала. Все-таки есть еще кое-какой порох в пороховницах. Ее бывший муж был ого-го, какой умелец в постели, она обязательно воспользовалась бы чем-нибудь из его арсенала. Об этом же самом Дина Сергеевна думала и на рабочем месте, а потому, когда к ней подошел со своими дурацкими бумагами начальник отдела труда и зарплаты Евгений Петрович Рукавишников, она глянула на него таким запредельным взглядом увлажненных глаз, что тот неопределенно крякнул и остался стоять около нее столбом, вместо того, чтобы отправиться во своясе. «Ты, Евгений Петрович, иди себе!» – сказала, наконец, Дина Сергеевна. Я потом принесу тебе эти ведомости». Чувствовалось, что Рукавишникову уходить не хотелось, а потому женщина вынуждена была временно забыть о своей неудачной личной жизни и углубиться в ведомости. Поставив галочки и крестики возле нужных граф, Дина Сергеевна всучила ведомости начальнику над зарплатой их отдела и сказала «Все, Женя, свободен, иди!» «Свободен, говорю!»